Вместе с перемирием граф Берендот, высокий и худой аристократ, снова вышел на сцену. Ему помогал еще один швед, генерал А. Лундстрем, такой же высокий и такой же худой. Оба представителя вечно нейтральной Швеции прибыли в военных мундирах, на которых светились планки орденов, неизвестно в войне против кого полученных. Берендот мыслил себя большим дипломатом. Во время Второй мировой войны он был в Красном Кресте и даже с Гиммлером умудрился вести переговоры. Граф решил не придерживаться резолюции он раз их все равно никто не выполняет. Он предложил следующий план урегулирования спора вокруг Палестинской земли. Воевали все не зря, поэтому евреям достается то, что они успели завоевать, кроме Хайфа и Лода, но еврейского государства не будет. Вместо этого будет союз двух субъектов – Израиля и Транс-Иордании. Типа федерации. Негев иорданцам, территорию предполагавшегося арабского государства тоже иорданцам. В результате все участники конфликта, кроме короля Абдалы, обматерили Фолнке Берендута. 14 июля 48 представитель Украины в Совете Безопасности ООН резко осудил гра план Графа, согласно которому территории Негева и галилеи рекомендовали передать Иордане, охарактеризовав его как план, имеющий цель уничтожения государства Израиля. Но более всего его возненавидели члены Лехи. Нельзя сказать, чтобы бенгурион был в восторге от светских выкладок, но он хоть по лицу графу не ругался. Все равно после успехов на фронтах и при желании, еще больших успехов мир, в целом воспринимал его и его как Олег, как опасных и агрессивных экспансионистов. В глазах же Лехи Бен-Гурион выглядел просто как голубок, согласный на любые уступки. Лехи командовал в то время Триумвират, состоявший из... Ицхака Шамира, Исраэля Эльдада и Натама эль -Линмора. Они решили, что этого оновского посланника ждать ничего хорошего не придется, и так как он не предлагает евреям ни Иерусалим, ни земли по обоим сторонам Иордама, его просто надо убить. Словно ветер эти люди не бросали никогда и принялись готовить покушение. В очередной раз Берандод и Лундстрем прилетели в Израиль в пятницу, 17 сентября 1948 -го года. При себе граф держал группу военных наблюдателей ООН из разных стран. Весь день он ездил по Иерусалиму, вечером поехал на встречу с еврейским комендантом Иерусалимом Довом Иосифом. При группе состоял израильский офицер связи, капитан Хильман. Проезжая по улицам прифронтового города, никто не удивился, когда их остановил небольшой еврейский патруль. Хильман закричал на иврите, чтобы их пропустили. Трое евреев двинулись вдоль машин, и Хильман с ужасом увидел, что вооружены они автоматами шмайсер Дойдя до седана графа, один из членов Лехи, и Йошуа Коэн, сунул дула Шмайсера в открытое окно машины и просто полоснул очередью по заднему сиденью. В Берандута попало шесть пуль. Остальные достали сидевшему рядом французскому полковнику Андре Пьер Серо. Оба скончались. Выстрелив по шинам первой машины в конвое граф бойцы Лехи сели в джип и уехали. Графа привезли в больницу Хадаса уже мертвым бенгуриону все эти выходки Эцель и Лехи уже давно были поперек горла. Если в случае с Альталеной помог ему расправиться с Эцель, то убийство посланника ООН поставило крест на деятельности Лехи. бенгурион объявил террористов вне закона, всех, кого знали, арестовали. Правда, таинственный Цхак Шамир ареста избежал. Эллинмор получил 8 лет. Большинство жителей Израиля вообще не поняли смысла этого убийства. Так ли много, зависело от личности этого графа. В этот грустный день, 30 сентября, до Израиля наконец добрался его первый президент, Хаим по пути из США, он останавливался в Женеве, где ему делали глазную операцию. Вейтсман был стар и болен. Все же сначала он попытался занять место человека, участвующего в принятии решений. Попытка его успеха не увенчалась, и Бен-Гурион не уделил ему ни крупицы власти. По иронии судьбы... Под декларацией независимости из Израиля даже подписи Вейцмана нет. Подпись Голды Мээр под декларацией есть, но ее самой момент прилета Вейцмана в Израиль в Израиле не было. 3 сентября она прибыла в Москву в качестве первого посла государства Израиль. По неприятному совпадению в день похорон министра Жданова. 27 июня 48 года в Тель-Авиве и Москве было официально объявлено об обмене официальными представителями между двумя странами. Полномочным послом Советского Союза в Израиле назначен был П.А. Ершов. Посольство СССР в Тель-Авиве открылось 10 августа 48 года. Посольство Израиля в Москве было открыто 6 сентября 48 года. Мэр должна была улететь в СССР еще летом, но попала в автокатастрофу, сломала ногу, а после в качестве осложнения получила еще и тромбофлебит, который хорошо заметен на многих ее поздних фотографиях. Только 26 августа 48 года в Тель-Авиве обществом дружбы СССР в связи с отбытием Голдемейра в Москве в Москву был организован вечер, на котором она в частности заявила. Мы должны развивать взаимопонимание и дружбу с Советским Союзом. Я хочу, чтобы была создана прямая и тесная связь советскими евреями. Я хочу работать с ними в дружеской атмосфере, стремлюсь завоевать их дружбу. Я хочу, чтобы эта прямая связь привела нас к хорошим отношениям с евреями Советского Союза». Она прибыла к московскому двору, столь же не небогато одетая, как прибыла принцесса Ангальцербстская ко двору императрицы Елизаветы. Вручать вверительные грамоты ей надлежало 11 сентября. Она надела длинное черное платье с длинными рукавами, А все ее украшения состояли из нитки жемчуга, ценой в 10 долларов. Процесс вручения грамот был снят документалистами. Евреи Тель-Авива вместе с пропыленными солдатами с фронта пришли в кинотеатр посмотреть кинохронику. Когда они увидели, как на встрече председателя Президиума Верховного Совета СССР Швернику царственно сияет, идет высокая еврейская женщина, посол Израиля, Посол их Израиля весь зал заорал. Голда шилану, наша голда. И тут их инертность прошла окончательно. Они, наконец, ощутили всем сердцем, что они более не жители подмандатной территории, негонимая нация, а граждане суверенного государства израиль У них появилась своя страна. Да, еврейская мечта сбылась, И израильские солдаты были готовы уже растерзать любого, кто встанет между ними и их новым будущим. Что началось на фронте? Война возобновилась 15 октября. С атаки на египтян. Их выбили к чертовой матери из Бершеновы. Района Бейт-Гуврин отбросили от Ашдода до Газы. Пустыня Негев уже не ощущалась потерянной. Мало того, часть египетских войск попала в окрушение под Филуджей. Затем 28 октября пришла очередь ливанцев и сирийцев. Ливанцев гнали за реку уже по их территории, до реки летани Сирийцев оттеснили на голландские высоты, сюрреалистические мессершмитты с шестиконечными звездами главенствовали в воздух Тем временем 24 ноября 48 года на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН СССР предложил проект решения о немедленном выводе арабских армий, вторгшихся в Израиль. Представитель Советского Союза Киселев заявил, что Израиль был создан в результате вооруженной борьбы за свободу и независимость. После, уже в декабре, евреи вновь взялись за египтян. Негев еще не был полностью освобожден. Город Газу атаковать было сложно. С августа командовал Южным фронтом Игаль Алон. Он командовал команди... он был командиром всего Пальмаха. Но когда Бен-Гурион перевел его на Египетский фронт, получилось, что Пальмах начинает утрачивать свое собственное центральное руководство. И вместе с Алоном на фронт отправился и Рабин, и Хайм барлев и Давид Элазар. Командовал тем же батальонами. Они прошли потом оба через должность начальника генштаба. Алон решил атаковать газу с тыла со стороны Синайского полуострова. Операция получила название Хоров, и воевать на юге пришлось бригадам Мегов, Гарель и Голани. Теперь у евреев были танки, джипы, в боях принимала участие подразделение команду Царфати, состоявшее из добровольцев головорезов французских колоний в Северной Африке, ими командовал серви голова Теди Диуфра, в прошлом французский офицер. Охват газа через Синай удался. Израильские солдаты подошли к эля который находится на полпути между Газой и Суэцким каналом. В воздушных боях израильтяне сбили несколько египетских самолетов. А когда поймали выпрыгнувших с парашютом летчикам, с удивлением обнаружили, что это вообще англичане. По иронии судьбы, вместе с англичанами в египетской армии воевали их недавние враги – немцы. Немцы попали в армию короля Фарука из лагерей военнопленных, находившихся на территории Египта. Когда пленных из этих лагерей стали отпускать домой, ноги не захотели возвращаться в разбитую, голодную и униженную Германию, а пошли воевать против евреев. В разгар этих жарких боев Бен-Гурион отдал приказ о прекращении деятельности штаба Пальмаха. Помимо самих пальмахников, против этого была и партия МАПАМ. Но Бен-Гурион сумел доказать, в Цагале лейб-гвардия не нужна. На войне нет государственных границ, но они есть в политике. Алону, переживавшему расформирование Пальмаха, прислал телеграмму и Галь Ядин с предложением прекратить наступление на египетской территории. На Ядина давил Бен-Гурион, а на Бен-Гуриона давили США и Англия. Ох, как не хотелось выводить войска с Сина, но операция на египетской территории уже никак не входила, на не походила на освободительную войну. Пришлось отступить. В результате вся территория, которая с тех пор стала называться сектор Газа, осталась у египтян, как потом выяснилось, надолго. Последнее окончательное перемирие Было объявлено 7 января 1949 года. Египтяне к этому времени оставались единственными израильскими противниками. Действительно, бои вокруг Иерусалима увязли еще в ноябре 1948. В последнюю фазу войны 23 июля военным комендантом Иерусалима был Машедаян. Он вступил в переговоры с иорданским полковником Эльтелем. Они спокойно стали делить захваченный ООН город масса взаимопонимания. Отложив далеко в сторону резолюцию ООН, они намечили, буд наметили будущие границы, стремясь не перерезать коммуникации друг друга. Договорились, например, о восстановлении железнодорожного сообщения между Тель-Авеом и Иерусалимом. Первый поезд прошел 7 августа 49 -го. Единственным камнем преткновения оставался Латрун, который орданцы ни за что не хотели уступать. Король Абдалла пытался торговаться насчет возвращения части беженцев в Лот и общей границы между ними И Но уже после прекращения огня в марте 49 когда евреи тихо и без особой стрельбы заняли Эйлад, Абдалла успокоился. Эйлад брали 10 марта. 150 человек на 25 машинах. Так как ни египтяне, ни иорданцы не стали воевать за побережье Акапского залива, то спасая лицо, первые заявили, что Бен-Гурион послал в Эйлад полторы тысячи человек и танки, а вторые, что Эйлад брали 3000 еврейских солдат. После войны загорать на пляже и нести патрульную службу осталось 27 бойцов. Хотя в Палестине целый год бушевала война, это не означает, что жизнь в стране замерла. В университеты, например, в 1948-1949 году учебного года поступило 405 абитуриентов. Всего в этом году в университетах Израиля училось 1635 студентов. Переговоры об окончательном перемирии шли на острове Родос, С февраля по июль 49-го, при посредничестве американцев. Это были именно переговоры о перемирии, так как арабские страны не собирались признавать Израиль как государство. Обсуждались лишь итоги закончившейся войны. И Галиядин, Мошадаян, Ицхак Рабин и другие израильские военные до хрипоты спорили с арабскими генералами о линиях разъединения войск, вводя за скорузлыми пальцами по замусоленным картам Палестины. На политическом уровне американцы пытались добиться нечто больше чем просто военное перемирие. Но арабы, во-первых, требовали от американцев экономической помощи, во-вторых, пытались заставить принять Израиль назад 250 тысяч беженцев, Израиль компромиссно соглашался на 100 тысяч. Но так как и на экономической помощи арабским странам никто не обещал, политических решений Родос не дал. Иракцы сдали свои позиции арабскому легиону и ушли к себе домой. Домой вернулось 10 тысяч солдат без снаряжения, которое солдаты и офицеры распродали так, как несколько месяцев не получали зарплаты и довольствия. Казна Ирака была пуста, добыча нефти упала наполовину, торговый дефицит составлял 38 миллионов фунтов стерлингов. Народос, бедные, но гордые иракцы, не поехали. Ирак вообще официально остался в состоянии войны с Израилем. Быстрее всего, конечно, договорились с Египтом, но это и понятно. У 29-летнего египетского короля Фарука первая первого проблем в жизни хватало и без Израиля. 13 лет он был королем, 11 лет женат на красавице королевы Фариде, а наследника до сих пор не было. Это поважнее какого-то негива. Король как раз затеял развод со своей женой. Граница между государствами прошла по, почти по прямой линии от Илладского залива в направлении Средиземного моря. И лишь палец сектора Газы выдавался на север вдоль морского побережья. Договор подписали, 24 февраля. Израильтяне, выиграв войну, вбили свой гвоздь в гроб королевства Египет, которому осталось существовать три года. С ливанцами договорились 23 марта. Израильтяне отошли от реки Литани до бывшей северной границы Английской Палестины. С иорданцами торговались до 3 апреля. Причем сам король Абдала еще до Родоса в январе встречался с Мушедаяном и муше шаретом Церемонно желая здоровья Вейтсману и бенгуриону гуриону король осведомился тогда о Голде Мэйр. «Она сейчас послом в Москве, Ваше Величество!» — ответил Даян. «Халухахунак! хахунак халуха Оставь ее там! Оставь ее там!» — замахал король руками. Он с дрожью в голосе поведал, как железная Голда загоняла его в угол 10 мая прошлого года. «Ты представляешь, накануне войны мне королю женщина ультиматуме ставит!» Голда Шеладо, с нежностью подумал Маше Даян. <coughs> Уже 20 апреля Голда Мэйер вернулась из холодной, постылой ей Москвы в солнечный Тель-Авит. С самого начала она не хотела ехать в Москву. Наконец-то у нас есть свое государство. Я хочу быть здесь, а не за тысячи миль отсюда. Перед самым отлетом в СССР она сломала ногу. В Москве она произвела фурор, придя на субботнюю службу в синагогу и воспламенив московских евреев. И ей первой, Приход в синагогу был сюрпризом. Только Равин Мазе знал об этом. Во время службы, благословив Сталина, Равин затем предложил помолиться за Голду Мея. Зато через неделю об этом знала вся Москва. Мея побеседовала с женой Молотова на Идыш, та была еврейкой, но никаких дипломатических успехов на советской земле за ней не числится. Великой дружбы с великим советским народом, строителем коммунизма, у нее не возникло. Уже 15 сентября 48 -го года Через пять дней после открытия израильского посольства заместитель министра иностранных дел Советского Союза Зорин заявил Голдемейр. «Еврейская проблема существует и будет существовать только в странах, не идущих по социалистическому пути. Именно из этих стран евреи будут репатриироваться в Израиль, и задача Израиля – абсорбировать их». Разумеется, даже после значительной репатриации во всех капиталистических странах останется жить много евреев, и ради их благополучия необходимо бороться не только за Израиль, но и за демократизацию во всем мире. В каждой стране есть активные прогрессивные силы, и само государства Израиль – не что иное, как проявление влияния этих сил. Не случайно демократические страны были первыми признавшими Израиль. Мы надеемся, что Израиль пойдет таки по пути прогресса.